Афанасий Фет. Ласточки пропали. Ласточки пропали. А вчера с зарёй всё грачи летали, да как сеть мелькали вон над той горой. С вечера всё спится, на дворе темно, лист сухой валится, ночью ветер злится достучит да в окно.